Глава 13. Аэропорт. Длинные гудки звенели в ухе, но никто не отвечал. Что ж, не судьба, видимо, нам встретиться вновь. Я уже хотела отключиться, как услышала щелчок. Юля, как хорошо, что ты позвонила. Голос Александра вибрировал от радости. Я только что прилетела с командировки. Прохожу таможенный досмотр. Хочешь встретиться? Да, выдохнула я. Да, хочу. Говори, какой аэропорт? Я в Шереметьево. Я приеду. Жди. Погоди, может, встретимся в Москве? Нет, уже еду. Не думая, не сомневаясь, я вызвала такси и прыгнула в машину. Юля, ты куда? услышала голос мужа, который как раз подъехал к дому, но захлопнула дверь. Уже второй раз за месяц я убегаю от него. Только когда такси преодолело полпути, я одумалась. Да и ты минуты я сидела и тупо таращилась в окно. В груди бушевал огонь. Я его сейчас увижу, увижу, увижу, била от радости душа. На глазах стояли слёзы. Я даже не замечала, что всё сжимала и разжимала ручку сумочки. Любимого встречаете? поинтересовался водитель, который то и дело поглядывал на меня в зеркало. Да, не знаю, ответила я и почувствовала, как похолодела спина. И правда, куда я рвусь? Зачем? Как узнаю Александра? Первый порыв внезапно прошёл, и я посмотрела в окно. Вечер уже тёмной пеленой одел улицы, и теперь они сияли праздничной иллюминацией. Огоньки весело мне подмигивали, словно говорили: "Не торопись, не торопись, подумай". О, боже, я схватилась за голову. А вдруг он не один? Я же не дослушала его. И вообще, не он позвонил мне первым. Это я, идиотка, навязалась. Хуже нет ситуации, когда одержимая женщина лезет в жизнь мужчины. Это крах отношений, которые даже не начались. Водитель, поворачивайте. Вы передумали? Да, едем в Москву. Хозяин барин, проворчал таксист. Вы почему мне грубите? Вызверилась я на него. «Я оплачу все ваши повороты!» Шофер пожал плечами и направил такси по другому маршруту. Опять мимо проносились гирлянды новогоднего украшения, ярко убранные фонарные столбы, сияющие в витрины магазинов. Везде предметы праздника, а у меня в душе пустота, которую нечем заполнить. Дома ненавистный муж. Теперь мне уже казалось, что именно его голос я слышала на лестничной клетке». На работе, не менее ненавистной бабы, которые наровят украсть чужих мужей, стоит только зазеваться. Впереди сплошной беспросвет. Хотя я нежно прикоснулась к животу, долгожданный малыш услышал мою мольбу и появился, как новогоднее чудо, чтобы скрасить моё одиночество. Губы сами расплылись в улыбке. А Саша, он же ждёт в аэропорту. Получается, я сама навязалась, а теперь не приеду? Нет, так нельзя поступать. Мой мандарин точно не заслужил предательства. Простите, окликнула я таксиста. Я передумала. Мы можем снова поехать в аэропорт. В зеркале я поймала выражение лица водителя. Он глядел настороженно. Девушка, вы уж определитесь. Всё, всё, больше не передумаю. Действительно, я же могу посмотреть на Сашу со стороны. Если не понравится, тихонько скроюсь и удалю его номер. А ещё лучше сменю оператора. Точно, так и сделаю. А малыша выращу сама. Стоп, а как я его узнаю? Я же не видела его лица. Вот не задача. Я хлопнула себя по лбу и с тоской посмотрела на таксиста. Может, повернуть, пока ещё не поздно? Нет. Я с трудом преодолела сомнения. Неожиданно я тоже посмотрела на себя со стороны. Нервная девица забралась в автомобиль, и то плачет, то смеётся, то ругается. то приказывает ехать в одно место, потом в другое и возвращается к первому маршруту. Перепады настроения на лицо. Явно сумасшедшая. Неизвестно, что она учудит в следующий раз. Мне стало стыдно. Куда еду? Зачем? Совсем спятила. Телефон зазвонил в сумочке. Я лишь глянула на экран и не стала отвечать. Муж. Следующий звонок был от Александра. Я мела мобильник в руке, не решаясь ответить. Какое счастье, что такси уже остановилось у входа в аэропорт. Я расплатилась и выскочила на улицу. Ладно, Юлька, где наша не пропадала. Справимся и в этой ситуации. Я огляделась. Ни одного свободного мужчины в поле зрения не наблюдалось. Точно, мы же не договорились о месте встречи. Позвонить или нет? пока не буду, решила я и стала осматриваться. Люди спешили по своим делам. Вертушка раз за разом выталкивала толпу пассажиров на улицу, и они тут же разбегались по своим дорогам, гремя колёс ме чемоданов и сумок. Сашу я увидела неожиданно. Повернулась, и вот стоит мой мандарин. Не знаю, сердцем или ещё каким местом я его почувствовала, но сразу поняла это он. Высокий мужчина с лёгкой небритостью на щеках и подбородке бросался к каждому подъезжающему такси и разочарованно отходил в сторону. Мы стояли так близко друг к другу, что я могла хорошенько разглядеть его лицо. Ничего примечательного, обычный человек, который бродит по улицам Москвы тысячами. Но что-то было в его волевом подбородке, резко очерченных линиях рта и взволнованных глазах, что притягивало её магнитом. В этот миг она вдруг поймала на себе взгляд Александра. Его глаза смотрели колко и внимательно, словно спрашивали: "Это ты?" Я тоже не могла оторвать от него глаз и глядела в упор, будто загипнотизированная. Казалось, Саша обладает редкой способностью видеть людей насквозь, забраться в самые потаённые уголки души. Я невольно сжалась. Александр сделал шаг навстречу, и я тоже Мы уже были на расстоянии нескольких метров, как вдруг рядом остановилось такси. Из него вылетела молоденькая девушка и кинулась на шею моему мандарину. Сашка, как я рада тебя видеть! Соскучилась, чертяка. Он растерянно смотрел то на меня, то на грушу, висевшую на шее и испускающую пузыри счастья. Натаха, ты как здесь оказалась? Я услышала растерянный голос, но мне уже было всё равно. Не хочу больше предательства ни себе, ни другим. Сама только что пережила боль от подобной ситуации. Я сделала шаг в другую назад, а потом побежала, не разбирая дороги, влетела в дверь аэропорта, глазами нашла указатель к Аэроэкспрессу и понеслась вперёд, спотыкаясь на каждом шагу. Телефон в руке вибрировал без остановки, но я не отвечала. Слёзы застилали глаза. У кассы я купила билет и о счастье. Поезд отправлялся через 5 минут. Я кинулась к турникету, оттуда к вагонам. Заскочила в первый, и состав сразу тронулся. Но я не села, а побежала дальше. Какая-то неведомая сила гнала меня вперёд. Только в последнем вагоне я замерла у закрытой двери и дала волю слезам. Идиотка, сама придумала себе спасителя из ненужных дев, сама его разыскала, не спрашивая, хочет ли он со мной общаться, а теперь сама же схожу с ума от обиды. На кого злиться надо? Только на себя. Приступ истерики закончился. Пустота в душе была такая звонкая, что казалось, будто её слышат все пассажиры. Но люди были заняты своими делами. Я вошла в вагон, села и достала телефон. Александр звонил несколько раз, но я уже приняла решение. Не хочу мешать его жизни, поэтому просто выключила мобильник.